Глава 41. Поручик Эдэмсон сидел на крыше Отсосовской уездной управы и смотрел сквозь стекло на восток. Обстановка на самурайском фронте складывалась всё хуже и хуже. На дороге в любой момент мог показаться неприятель. Наши доблестные войска в срочном порядке отступают на заранее заготовленные позиции, промотал поручик с плёвывая вниз на улицу. Эй, начальник, что видно? крикнул снизу корнет Блюев. Да вроде всё тихо, ответил Адамсон и в тот же момент увидел на востоке облако пыли. Японцы! К бою! заорал чуть позже поручик и нырнул в чердачное отверстие. "Рвняйся, смирно завопил он из окна второго этажа, заряжай пли из окна первого. Ура в атаку из прихожей!" Только выскочив на улицу, ошалевший поручик понял, что кричал он напрасно. Площадь была пуста, если не считать нескольких коров и поддатого корнета Блюева в кальсонах. приказав Блюеву взять на себя правый фланг и матерно ругаясь, Адамсон бросился к казармам. Не прошло и часа, как всё было готово к бою. Дорогу преграждала баррикада из стелек фонарных столбов и поломанной мебели, за которой залегли солдаты. В небольшом отдалении стояли четыре пушки. Неприятель приближался. У Адамсона пересохло во рту, и неожиданно снова началась его сортирная болезнь, да не одна, а в придачу с поносом. Корнет Блюев, приказываю временно принять командование, крикнул Адамсон и осторожно побежал за угол. Секундой позже ум появился снова, и по Галифе стало ясно, что он не успел. Корнет Блюев Деликатно отвернулся в сторону дороги. На горизонте как раз появились передовые порядки казачьего полка генерала Базанова. Узнав своих, Блюев радостно взмахнул руками и закричал: "Не стрелять, ведь это наши базановцы". После чего корнет вскочил на одну из лошадей, по случайности прибывшей на площадь к бесплодным коровам, и погнал её навстречу казакам.